Тень императора Чжу вансян открыл глаза, разбуженный шуршанием шёлка. Ван Джун Син осторожно слез с кровати и теперь стоял спиной к нему. Волосы, ещё не собранные, шелестели. Чжу вансян Сян дёрнул его за волосы. Ван Джун Син слегка вздрогнул и обернулся. «Ты проснулся, Сяо Гун?» «Надо полагать», — задумчиво ответил Чжу вансян Сян. Но если это сон...» лучше мне не просыпаться, а спать дальше. Это сон, Юанер. Если бы я знал, — покачал тот головой, — я со вчерашнего дня, как во сне. Со вчерашнего? Так уже утро, — пробормотал Джу Вансян, заметив, что сквозь полуоткрытое окно пробиваются солнечные лучи. — Куда ты? Я личный слуга императора. У меня есть обязанности во дворце. К тому же... — лицо его стало серьёзным мне нужно поговорить с луэром и упросить его оставить тебя во дворце а если он не согласится беспокойно спросил джу вансяан приподнимаясь на локтях что тогда не волнуйся я хорошо умею упрашивать брат мне не откажет «Вы ведь выросли вместе пробормотал джу вансяан вы друзья детства да как ты наш царь кивнул ван дджун син поэтому я знаю его лучше всех на свете он мне поверит и в такое Ван Джун Син опять засмеялся. «О чём ты говоришь, Сяогун? У нас во дворце поселился живой бог. Небожители спускались с небес и возвращались обратно. Сады расцвели не по сезону. Одним чудесным явлением больше, одним меньше. Он мне поверит». «Говоришь так, словно сам мне не веришь», — пробормотал Джу Ван Сян едва слышно. Ван Джун Син расслышал и укоризненно покачал головой. «Если бы я тебе не верил, ты провёл бы эту ночь в темнице». Лишь немногие могут знать личное имя тени императора, а прикасаться к ней вовсе запрещено. Это может делать лишь сам император и тот, которому выпала честь стать слугой тени императора. Я пришлю его и других слуг. Они позаботятся о тебе, пока я занят. Я не ребёнок, сам могу о себе позаботиться. Как будто ты не знаешь, что во дворце есть правила, которые приходится соблюдать, даже если тебя от них воротит, смешно развёл руками Ван Джун Син. Джу Вансян невольно засмеялся. Ван Джунсин отправился исполнять свои обязанности личного слуги, то бишь будить за соню императора и уговаривать его провести хоть этот день, не строя коварных планов против разлучника бога войны. Джу Вансян полежал еще немного в постели, перебирая пальцами прядь собственных волос. За дверью что-то возилось. Он поглядел туда и недовольно позвал. «Лаобо, это ты?» Это действительно был старый слуга, но едва он переступил порог, как следом за ним в покое прогорцевали трое слуг, выстроились у кровати, оттеснив старика, и церемонно поклонились Джу Ван Цяну. Он придирчиво оглядел их и поймал себя на мысли, что все они статные и крепкие, в любой момент могут скрутить его, если заметят в нем безумие. Тут же он мысленно обругал себя. Юанер так бы с ним не поступил. «Что вам нужно?» — спросил Джу Вансян с некоторым раздражением, которое слуги приняли на свой счет. — Господин Ван велел прислуживать вам этим утром, — сказал старший слуга, прищелкнув пальцами. Двое других, пока он отвечал, сдвинули ширмы, стоявшие в дальнем углу, и Джу Вансян увидел, что там стоит фарфоровая ванна, расписанная золотой краской, и столик с умывальными принадлежностями. — Теперь не используют купальни? — озадаченно спросил Джу Ван Сян, следя за тем, как двое слуг убегают куда-то и возвращаются с полными ведрами горячей воды. «Омовение совершают прямо в спальных покоях? Господин Ван всегда умывается в личных покоях под присмотром слуг», — сказал старший слуга. «Так распорядился наш император. У господина Вана слабое здоровье. Однажды ему стало плохо в купальне, и он едва не разбил себе голову. Тогда наш император и распорядился, чтобы слуги всегда были при нём». «Юа, господин Ван, часто падает в обморок», — обеспокоился Джу Вансян. «В плохие дни у него голова кружится», — объяснил старший слуга. «В плохие дни? Когда он совсем не может спать?» «У него больше не будет плохих дней», — тихо, но твердо сказал Джу Вансян. Старший слуга, как ему показалось, двусмысленно ухмыльнулся, услышав это. Но Джу Вансяна не заботили такие пустяки — Он лениво поднялся, позволяя слугам умыть его и переодеть. Старый слуга попытался втиснуться между ними, но старший слуга решительно выдворил старика из умывального угла. — Ты, дедуля, не мешайся под ногами. Сядь, что ли, чайку попей. Мы и сами справимся. Старый слуга страшно оскорбился, но Джувансян сказал. — Лаоба, ты бы лучше, если тебя из дворца выпустят, сходил и принёс кое-какие вещи с постоялого двора. Господин Ван уже распорядился это сделать. — возразил старший слуга. — вещи скоро доставят во дворец. Джу Вансян растерянно кивнул. Юаньер был так уверен, что добьется императорского разрешения, что заранее об этом распорядился. — А это одежда? — спохватился он, когда слуги стали переодевать его в роскошнейшее одеяние цвета фуксии. — Господин Ван выбрал для вас. Оно вам очень идет, господин джо льстиво сказал старший слуга. Джу Вансян погладил расшитые золотыми нитями рукав. Вышивка была филигранной, микроскопические стежки складывались в цветущую персиковую ветвь, обвивающую об шлак рукава. К своим волосам Джу Ван Сян прикасаться не позволил. Он собрал височные пряди и стянул их лентой на затылке, предоставив остальным волосам свободно падать за спиной. Слуги как-то странно переглянулись. «Что?» — спросил Джу Ван «Но... «Но во дворце не принято так носить волосы». — неуверенно сказал старший слуга. — Мужчины так волосы не носят. — Я ношу, — отрезал Джу Вансян. — Принято, не принято, плевать я на это хотел. Я их тысячу лет так носил и не собираюсь изменять своим привычкам. Конечно, по необходимости Яньгун забирал волосы в пучок или обвязывал их вокруг головы, особенно когда приходилось сражаться, но всё же предпочитал носить их распущенными. У него всегда были красивые волосы, и в этом перерождении ему посчастливилось иметь такие же. Слуги опять переглянулись и решили не спорить. К тому же пора было припроводить Джу Вансяна к уже накрытому поздним завтраком столу. Джу Вансян сел, придирчиво оглядел блюдо и с удивлением увидел, что это всё его любимое кушанье. К чаю он не притронулся, выплеснул чашку на пол и велел слуге наполнить её из бочки простой водой. Старший слуга страшно изумился этой прихоти. — Вы не пьёте чай, господин Ван? — Я пью лишь тот чай, что приготовил сам, когда полностью уверен, что мне в него ничего не подмешали. Старший слуга оскорбился. — Вы ведь не думаете, что мы хотим вас отравить? — Нет, — сказал Джу ван Вансян спокойно, — но я хочу быть уверен, что кое-кто не подмешал в чай кое-что. И он бросил быстрый, но красноречивый взгляд на старого слугу. Дворцовые слуги, проследив за его взглядом, решили, что виной тому старческое слабоумело обо, который вместо чая мог насыпать в чайник, скажем, залу или чего похуже.